Через день в кабинете Прозорова, где принимал клиентов и работал Самгин, Елена, полулежа, с папиросой в руке, на кожаном диване, рассказывала ему. — А вы здорово клюкнули на встрече. Вы очень свежий и храбрый. Он подошел к ней, присел на диван, сказал, как мог, ласково. — Очень хорошо спели вы, Беранжа. Да, приятно, что вам понравилось. Легла удобнее и сказала, подмигнув, щелкая пальцами. «Это у меня вроде молитвы. Как это по-латински? Credo qui absurdum, да?» «Верю, потому что это нелепо, искаженная латынь». Антон терпеть не мог эту песню. Он был моралист, бедняга. Затем произошло нечто, чего за несколько минут пред этим Самгин не думал и чего не желал. Полежав некоторое время молча, с закрытыми глазами, женщина вздохнула и проговорила в полголоса, чуть-чуть приоткрыв глаза. «Давайте отнесемся к факту просто. Он ни к чему не обязывает нас, ничем не стесняет, да? Захочется — повторим, не захочется — забудем. Идет?» «Прекрасно», — торопливо сказал Самгин. «Поцелуйте», — приказала она. Ее лаконизм очень понравился Климу Ивановичу, И очень приподнял эту женщину в его глазах. «Да, это не Алина. Просто, без тени фальши, без истерики». Сознание, что союз с нею не может быть прочен, даже несколько огорчило его, вызвало досадное чувство. Но эти чувства быстро исчезли, а тяготение к спокойной, крепкой Таисье не только не исчезло, но как будто стало сильнее. Но объясниться с ей не удавалось, она стала почему-то молчаливее, нелюдимей. Самгин замечал, что она уже не смотрит на него спрашивающим взглядом и как будто избегает оставаться с ним вдвоем. Он был уверен, что она решает вопрос о переезде от Ивана Дронова к нему, к Лиму Самгину, и уже не очень торопился услышать ее решительное слово. Уверен было в том, что слово сказано будет именно то, какого он ждет. «Честная женщина», — думал он. Он не замечал ничего, что могло бы изменить простое и ясное представление о Таисье. Женщина чем-то обязана Дронову, благодарна служит ему, и ей неловко, трудно переменить хозяина, хотя она видит все его пороки и понимает, что жизнь с ним не обеспечивает ее будущего. Последние годы жизни Анфимьевны Варвара относилась к ней очень плохо, но Анфимьевна все-таки не ушла на другое место, напомнил он себе, и подумал, что Таисия могла бы научиться печатать на машинке Ремингтона. Его беспокоил Шемякин, но он был совершенно уверен, что Дронов не помешает ему, и его нисколько не смущал интерес Таисии к политике. Это от скуки, подобрать ей сердце, и это уже не своевременно. Тем более поразил его дронов, когда он явился к нему поздно вечером, полупьяный, и ошеломленно мотая головой, пробормотал хриплым голосом. «Тоська ушла, понимаешь?» Самгин вздрогнул, почувствовав ожог злости. Он сидел за столом, читая запутанное дело о взыскании Готлибом Кунстлером с Федора Петлина, Пятнадцати тысяч рублей неустойки по договору. Завтра нужно было выступить в суде, и в случае выигрыша дела это принесло бы солидный гонорар. Сердито и уверенно он спросил, взглянув на Ивана через очки. «К Шемякину, да?» Дронов поставил пред собой кресло и, держась одной рукой за его спинку, другой молча бросил на стол измятый конверт. Самгин защемил конверт концами ножниц, брезгливо взял его. Конверт был влажный. — На улице сыро? — Дождь, черт его, дождь! — бормотал Дронов, все качая головой и жмурясь. — Иван, я ухожу от тебя, — читал Самгин, написанное крупными буквами, чем-то похожими на цифры. — Мне надоели твои знакомые, и вся эта болтовня и суета. «Не понимаю, зачем это нужно тебе и вообще зачем. Жулики, бездельники и все больше их. Ты знаешь, что я относилась к тебе хорошо, очень дружественно и открыто, но вижу, что стала не нужна тебе, и ты нисколько не уважаешь меня. Ты видишь, как Шемякин ухаживает за мной, а он негодяй, и мне очень обидно, конечно, что тебе все равно, как негодяй обращается со мной». Конечно, я сама могла бы дать ему по роже, но я не знаю твоих дел с ним, и я вообще не хочу вмешиваться в твои дела, но они мне не нравятся. И ты все больше пьешь. Ты хороший, я знаю, что в корне хороший, но мне стыдно, что я должна кормить, поить твоих гостей, и в этом все для меня. Я думаю, что, может быть, горжусь для чего-то другого, я хочу жить серьезно. Прощай, Иван, не сердись. Таисия. Самгин прочитал письмо, швырнул его прочь и несколько секунд презрительно разглядывал Дронова. Иван тоже казался отсыревшим, обмякшим. Он все держался за спинку кресла и посапывал носом, мигая, вздыхая. «Дурак, кажется, плакать готов», — подумал Самгин, а вслед сказал тоном судьи. «Она права, ты устроил у себя какой-то трактир, вокзал». Клуб бездарнейших болтунов. «Тебе кажется, что это политический салон?» «Она права». «Кто они, сволочь?» Вдруг не своим голосом спросил Дронов, приподняв кресло и стукнув ножками его в пол. «Сначала ей нравилось это. Приходят разные люди, обо всем говорят». «Ничего не понимая», — вставил Самгин. «Это, брат, ты врешь», — возразил Иван, как будто трезвея «Ошибаешься», — поправил он. «Все понимают, что им надо понять. Тараканы, мыши, мухи понимают, собаки, коровы. Люди все понимают. Дай мне выпить чего-нибудь», — попросил он, но, видя, что хозяин не спешит удовлетворить его просьбу, не повторил ее, продолжая. «Тоська все понимала». «Очень хорошая женщина для тебя», — мстительно сказал самгин Клим Иванович. «Это я знаю», — согласился Дронов, потирая лоб. «Она, брат, да. Она вместо матери была для меня. Смешно?» «Нет, не смешно». «Была», — пробормотал он и заговорил еще трезвей. «Очень уважала тебя и ждала, что ты... что ты скажешь, объяснишь. Потом узнала, что ты под Новый год сказал какую-то речь». Дронов замолчал, ощупывая грудь, так как будто убеждался в целости боковых карманов. — Ну и что же? — негромко спросил Самгин. — Что? — речь. Ах да, огорчилась, все спрашивала про тебя, разве он не большевик? — А ты изобразил ей меня большевиком? Дронов кивнул головой, вынул из кармана какую-то книжку. — Речь передали ей, конечно, в искаженном виде, — заметил Самгин. «Не знаю». Дронов хлопнул книжкой по своей ладони и снова. «Вот, сорок две тысячи в банке имею. Семнадцать выиграл в карты, девять спекульнул кожей на ремни в армию. Четырнадцать накопил по мелочам. Шемякин обещал двадцать пять. Мало, но все-таки Семидубов дает. Газета будет. Тушу продам дьяволу, а газета будет» ерухимович фельетонист, он всех Дорошевичей в гроб уложит. Человек густого яда. Газета будет, Самгин, а вот Тоська... Эх, черт, пойдем поужинаем где-нибудь, а? Ужинать Самгин отказался, но спросил не без надежды. — Может быть, она вернется? — Нет, не жду. Я ведь знаю, куда она. — Это Роза направила ее, — бормотал Дронов, засовывая книжку в карман. Он ушел, оставив Самгина, неспособным заниматься делом Кунстлера и Петлина. Закурив папиросу, сердито барабаня пальцами по толстому делу, Клим Иванович закрыл глаза, чтобы лучше видеть стройную фигуру Таисии. Ее высокую грудь, ее спокойные, уверенные движения. И хотя малоподвижное, но красивое лицо, внимательные, вопрошающие глаза. Вспомнил, как, положив руку на грудь ее, он был обескуражен ее спокойным и смешным вопросом «Что вас там интересует?» Вспомнил, как в другой раз она сама неожиданно взяла его руку и, посмотрев на ладонь, сказала «Долго будете жить, линия жизни длинная». Менее интересно, но почти так же красиво, как Марина. Еврейка, наверное, пристроит ее к большевикам, от них обеспечен путь только в тюрьму и ссылку. Кажется, Евгений Рихтер сказал, что если красивая женщина не глупа, она не позволяет себе веровать в социализм. я глупа. Но это соображение не утешило. Все-таки я тоже, Дон Кихот, мечтатель, склонен выдумывать жизнь. А она не терпит выдумок, не терпит, убеждал он себя, продолжая думать о том, как спокойно и уютно можно бы устроить жизнь с Тосей. Воображение Клима Ивановича Самгина было небогато, но, зная этот недостаток, он относил его к числу своих достоинств. После своего выступления под Новый год он признал себя обязанным читать социалистическую прессу, и хотя с натугой, но более или менее аккуратно просматривал газеты «Наша заря», Дело жизни, звезда, правда. Две первые раздражали его тяжелым, неуклюжим языком и мелочной, схоластической полемикой с двумя вторыми. Самгену казалось, что эти газетки бессильны, не могут влиять на читателя так, как должны бы. Форма их статей компрометирует идейную сущность полемики. Драбита распыляет материал Пафос гнева заменен в них мелкой и личной злобой против бывших единомышленников. Вообще, эти газетки группы интеллигентов, которые хотя и понимают, что страна безграмотных мужиков нуждается в реформах, а не в революции, возможны только как бунт безжалостный и беспощадный. Каким были все политические движения русского народа, изображенные Даниилом Мордовцевым и другими народолюбцами. Книги, которых он читал в юности, но, понимая, не умеют говорить об этом просто, ясно, убедительно. Клим Иванович Самгин был убежден, что все, что печатается в этих скучных газетках, он мог бы сказать внушительнее, ярче и острей. Газеты большевиков раздражали его еще более сильно, раздражали и враждебно тревожили. В этих газетах он чувствовал явное намерение поссорить его с самим собою, убедить его в безвыходности положения страны, неправильности всех оценок, всех навыков мысли. Они действовали иронией, насмешкой, возмущали грубостью языка, прямолинейностью мысли. Их материал освещался социальной философией, и это была система фраз, которую он не в силах был спорить Клим Иванович был мастер мелких мыслей, но все же он умел думать и понимал, что против этой системы фраз можно было поставить только одно свое «не хочу». Каждый раз, когда он думал о большевиках, большевизм олицетворялся пред ним в лице коренастого, спокойного Степана Кутузова. За границей существовал основоположник этого учения, но Самгин все еще продолжал называть учение это фантастической системой фраз. А Владимира Ленина мог представить себе только как интеллигента, книжника, озлобленного лишением права жить на родине, и скорее голосом, чем реальным человеком. Вероятно, что-то истерическое, вроде Гаршина или Глеба Успенского. Дон Кихот, конечно. Кутузов был величиной реальной, давно знакомый Он где-то близко и действует как организатор. С каждой встречей он вызывает впечатление человека, который становится все более уверенным в своем значении, в своем праве учить действовать. Последняя встреча весьма усилила это впечатление. Дня через два после выступления у Елены она, благосклонно улыбаясь, сказала, «Вы знаете, Клим Иванович, ваша речь имела большой успех. Я в политике понимаю, наверное, не больше индюшки, а о Дон Кихоте знаю по смешным картинкам в толстой книге. Фауст для меня глуповатый человек из оперы, но мне тоже понравилось, как вы говорили». Она усмехнулась, подумала и определила. «Точно мужичок, поживший в городе, учил своих деревенских, как надобно думать. Это вам не обидно?» «Напротив, весьма лестно», — откликнулся Самгин. «У нас на даче был такой мужичок. Он смешно говорил. В городе все играют, и каждый человек приспособлен к своей музыке». Затем она сообщила. — Вас приглашает Лаптев-Покатилов. Знаете, кто это? — Он дурачок, но очень интересный. Дворянин, домовладелец, богат, кажется, был здесь городским головой. Любит шансонеток, особенно французских. Всех знал. Отеро, Фужер и Веджельбер, всех знаменитых. У него интересный дом, потолок столовой вроде корыта и расписан узорами. Он называет это стиль бояр. «Целая комната фарфора, есть замечательно милые вещи». «А зачем я нужен ему?» — спросил Самгин, усмехаясь. Женщина ответила. «Ему нравятся оригинальные люди. Идемте». «Я тоже приглашена, по старой памяти», — добавила она, подмигнув. И вот Клим Иванович Самгин в большой комнате, под потолком в форме удлиненного купола, остро расписанным старинным русским орнаментом. В углу комнаты за столом сидят двое. Известный профессор с фамилией, похожей на греческую. Лекции его Самгин слушал, но трудную фамилию вспомнить не мог. Рядом с ним длинный, сухолицый человек с баками, похожий на англичанина, из тех, какими изображают англичан-карикатуристы. Держась одной рукой за стол, а другой за пуговицу пиджака, стоит небольшой растрепанный человечек и, покашливая, жидким голосом говорит. «Итак, мы видим...» Лицо у него серое, измятое, как бы испуганное, и говорит он точно, жалуясь на кого-то. Самгин знал, что промышленники, особенно москвичи, резко критикуют дворянскую политику Думы, что у Коновалова, У Рябушкинских организованы беседы по вопросам экономики и внешней политики. Выступали с докладами Петр Струве и какой-то безымянный, но крупный меньшевик. В этой комнате незаметно людей, похожих на купцов, на фабрикантов. Здесь собрались интеллигенты и немало фигур знакомых лично или по иллюстрациям. Профессора, не из крупных, литераторы. Пощипывает бородку Леонид Андреев с его красивым бледным лицом в тяжелой шапке черных волос. Унылый, последний классик народничества. Редактор журнала «Современный мир». Нагайцев, Орехова, Ерухимович, Тагильский, Хотяинцев, Алябьев. Какие-то шикарно одетые дамы, оригинально причесанные. У одной волосы лежали на ушах и на щеках так, что лицо казалось уродливо узеньким и острым. Все они среднего возраста, за тридцать, а одна старушка в очках, седая, с капризно надутыми губами и с записной книжкой в руке. Она действует книжкой как веером, обмахивая темное маленькое личико. Елена исчезла куда-то. В конце комнаты у стены тесная группа людей, которые похожи на фабричных рабочих. Преобладают солидные, бородатые. Один высокий, широкоплечь, почти юноша, даже усов незаметно на скуластом подвижном лице. Другой по плечо ему, кудрявый, рыженький. В стране быстро развивается промышленность. Крупная буржуазия организует свою прессу. Слово «Здесь, утро России в Москве». «Москвичи во главе с министром финансов требуют изменения торговых договоров с иностранными государствами, прежде всего с Германией», — жаловался испуганный человек и покашливал все сильнее. Слушали его очень внимательно. Комната, где дышало не менее полусотни человек, наполнялась теплой духотой. Сам Гин невольно согнулся, наклонил голову, когда в тишине прозвучал знакомый голос Кутузова. Прибавьте к этому, что Дума поддерживает мероприятия правительства по увеличению флота и армии. Затем Кутузов выдвинулся из группы рабочих и сказал, «Так как почтенный оратор говорит не торопясь, но имеет, видимо, большой запас фактов, а факты эти всем известны, я же располагаю только пятью минутами и должен уйти отсюда. Так я прошу разрешить мне высказаться». Самгин через плечо свое присмотрелся к нему. Увидал, что Кутузов одет в шведскую кожаную тужурку, похож на железнодорожного рабочего, и снова отрастил обширную бороду, и стал как будто более узок в плечах, но выше ростом. Но лицо его немало не изменилось. Все так же широко открыты серые глаза, и в них знакомая усмешка. Все такой же. Удивительно, что сыщики не могут поймать его. Затем отметил, что внешне, по костюму, Кутузов не выделяется из группы людей, окружающих его. Кутузов курил, борода его дымилась, слова звучали внятно, четко. «Есть факты другого порядка и не менее интересные», — говорил он, получив разрешение. «Какое участие принимало правительство в организации Балканского союза?» Какое отношение имеет к Балканской войне, затеянной тотчас же после Итало-Турецкой и должно быть ставящей целью своей окончательный разгром Турции? Не хочет ли буржуазия угостить нас новой войной? С кем? И зачем? Вот факты и вопросы, о которых следовало бы подумать интеллигенции. Самгин сидел около почти незаметной двери, окрашенной, расписанной так же, как стена, потолок. Дверь была прикрыта неплотно, за нею кто-то ворковал. «Друг мой, — говорю я ему, — эти вещи нужно понимать до конца или не следует понимать. Живи, полузакрыв глаза». «Но позволь, — возражает он, — я же премьер-министр. Тогда совсем закрой глаза». «Ой, это хорошо!» — вскричала Елена. Веселая беседа за дверью мешала Самгину слушать Кутузова, но он все-таки ловил куски его речи. Одно из основных качеств русской интеллигенции — она всегда опаздывает думать. После того, как рабочие Франции в 30-х и 70-х годах показали силу классового пролетарского самосознания, «У нас все еще говорили и писали о том, как здоров труд крестьянина и как притупляет рост разума фабричный труд», — говорил Кутузов, а за дверью весело звучал голос Елены. «Я его видела у одной подруги моей без штанов». Очевидно, он уже тогда готовился предстать пред лицо Юпитера Романова. «Совсем недавно наши легальные марксисты», И за ними меньшевики оценили, как поучителен для них пример французских адвокатов, соблазнительный пример Брианов, Мелиеранов, Вивиань и прочих родных по духу молодчиков из мелкой буржуазии, которые, погрозив крупной социализмом, предают пролетариат и становятся оруженосцами капиталистов. Самгин подумал, не следовало бы человеку с бородой говорить в таком тоне. "Клевета!" крикнул кто-то. Вслед за ним два-три голоса повторили это слово. Несколько человек вскочили на ноги, закричали, размахивая руками в сторону Кутузова. "Вы не смеете! Ложь! Овехи, вехи! Ага! А определение демократии как грядущего хама, как гунов, от которых хранители мысли и веры должны бежать, прятаться в пещеры и катакомбы. В России нет катакомб. Неправда? Киевская лавра катакомбы. В Одессе тоже катакомбы есть. Среди русской интеллигенции нет предателей. Сколько угодно. Начните со Льва Тихомирова. Героическая жизнь интеллигенции засвидетельствована историей. Позвольте, он говорил не о всей интеллигенции в целом. Кутузов смеялся, борода его тряслась. Он тоже выкрикивал. «Позвольте, я не кончил. И не надо! Знаем вас, ряженых!» Из маленькой двери вышла Елена, спрашивая, что случилось. За нею, подпрыгивая точно резиновый мяч, выкатился кругленький человечек с румяным лицом и веселыми глазами счастливого. Кутузов махнул рукой и пошел к дверям подаркой аркой в толстой стене. За ним двинулось еще несколько человек а крики возрастали, становясь горячее, обиженней, и все чаще, настойчивее пробивался сквозь шум знакомо звонкий голосок Тагильского. Самгин тоже чувствовал себя задетым и даже угнетенным речью Кутузова. Особенно угнетало сознание, что он не решился бы спорить с Кутузовым. «Этот человек едва ли поймет непримиримость Фауста с Дон Кихотом». «Большевик! Большевики не демократы, нет!» Елена, прищурив глаза, посмотрела на потолок, на людей и спросила, «Похоже на пирог с грибами, правда?» Самгин, молча улыбаясь женщине, прислушивался к раздражающему голосу Тагильского. «Оценки всех явлений жизни исходят от интеллигенции, и высокая оценка ее собственной роли, ее общественных заслуг принадлежит ей же». Но мы, интеллигенты, знаем, что человек стесняется плохо говорить о самом себе. Вспыхнули сердитые восклицания. Неправда, толстовщина, демагогия какая-то. Но голос Тагильского трудно было заглушить. Он впивался в шум, как свист. «Пожалуйста, не беспокойтесь, я не намерен умолять чьих-либо заслуг, а собственных еще не имею. Я хочу сказать только то, что скажу». В первом поколении интеллигент являет собой нечто весьма неопределенное, текучее, неустойчивое в сравнении с мужиком, рабочим. Какое оригинальное открытие! «Не тратьте иронию зря, у нас ее мало», продолжал Тагильский, заставляя слушать его. «Я знаю, у нас, как во Франции, есть достаточное количество потомственных интеллигентов. Их деды, попы, мелкие торговцы — трактирщики, подрядчики, вообще городское мещанство. Но их отцы ходили в народ, судились по делу 193-х, сотнями сидели в тюрьмах, ссылались в Сибирь. Их детей мы можем отметить среди эсэрф, меньшевиков, но, разумеется, гораздо больше среди интеллигенции служилой, то есть так или иначе укрепляющей структуру государства все еще самодержавного, которая в будущем году намерена праздновать трехсотлетие своего бытия. «Короче», — приказал кто-то, — Атагильский спросил, — «это приказание относится ко мне или к самодержавию?» Человека-три засмеялась. Кругленький Лаптев-Покатилов, стоя за спиной Елены и покуривая очень душистую папиросу, вынул из зубов янтарный мунштук и, наклонясь к плечу женщины, в полголоса сказал, Странно будет, если меня завтра не вызовут в жандармское управление. А вы не балуйте, папашка, ответила Елена. Я и подумать не могла, что у вас сегодня эдакая». тагильский, невидимый Самгино продолжал. Бородатый человек, которому здесь не дали говорить, но а выйти прусского интеллигента. Были, были у нас такие. Не встречал большевизм имеет свои оригинальные черты. «Какие, интересно знать!» «Читайте правду», — посоветовал Тагильский. Тут сразу заговорили десятка-два людей. Самгин выделил истерическое восклицание Алябьева. «Совет невежды! В тот век, когда Бергсон начинает новую эру в истории философии...» «Митя сердится», — сказала Елена, усмехаясь Лаптеву. Он тоже усмехнулся. Митя чувствует демо с личным своим врагом. Мы, старые дворяне, гораздо более терпимы, чем современная молодежь. Где-то близко жаловался Нагайцев. «Что же это? Не хватает своего ума? Немецко-еврейским жить решили, боже мой!» Старушка в очках, грозно потрясая записной книжкой, кричала тагильскому мужским босовитым голосом. «Этот ваш приятель, нарядившийся рабочим, пытается изобразить несуществующее, фантазию авантюристов? Я утверждаю, учение о классах — ложь. Классов нет. Есть только люди, развращенные материализмом и атеизмом, наукой дьявола, тщеславием, тщестолюбием». «Вот верно!» — выкрикивал нагайцев «Старики Лафарги, дочь Маркса». «И зять его окончили самоубийством! Вот он материализм!» Все-таки сквозь шум голосов просверливался, просачивался тонкий голосок Тагильского. «Мой вопрос — вопрос интеллигентам вчерашнего дня. Страна в опасном положении. Массовое убийство рабочих на ленских промыслах вновь вызвало волну политических стачек. Это экономические стачки!» Нет, в экономических участвовало не больше полутора ста тысяч, в политических свыше полумиллиона. Тагильский угрожал войной с Германией. Ему возражали. В Рейхстаге большинство социалисты. Председатель Шейдеман. Они не позволят буржуазии воевать. А если начнут французы? Вспомните манифестацию рабочих Берлина по поводу Агадира. Французы не начнут. «Сорок лет готовятся, а они начнут! Шутите!» «К порядку, господа! Призываю к порядку!» — кричал профессор, неслышно стуча карандашом по столу. И вслед за ним кто-то пронзительно, как утопающий, закричал, завыл. «Никто из присутствующих здесь не произнес священное слово «Отечество!» «И это ужасно, господа! Этим забвением Отечества мы ставим себя вне его!» «Сами изгоняемся из страны отцов наших!» «Не все отцы возбуждают любовь детей!» «Разве не по стопам отцов мы дошли туда, где находимся?» Но оратор, должно быть, оглушив себя истерическим криком своим, не слышал возражений. «Господа!» — взывал он. «Воздадим!» Было ясно, что люди уже устали. Они разбились на маленькие группки, говорили в полголоса, За спиной у Самгина кипел горячий шепот. «Почти сто лет историю Франции делают адвокаты. Господа, воздадим должное партии конституционалистов-демократов, ибо эта партия знает, что такое отечество, чувствует отечество, любит его!» «Милюковцы уже не демократы!» — крикнул кто-то. Ему тотчас возразили. «Но еще не буржуа!» «Дойдут!» однако это скучно сказала елена сморщив лицо лаптев тотчас поддержал ее и давно уже скучно было очень душно а люди все сильнее горячились хотя их стало заметно меньше самгин не желая встретиться с тагильским постепенно продвигался к двери и выйдя на улицу глубоко вздохнул только что прошел обильный дождь Холодный ветер предвестник осени гнал клочья черных облаков. Среди них ныряла ущербленная луна, освещая на секунды мостовую. Жирно блестел булыжник. Тускло, точно оловянное, поблескивали стекла окон, и все вокруг как будто подмигивало. Самгина обогнали два человека. Один из них шел точно в хомуте. На плече его сверкала медная труба. Бас. Другой, согнувшись, сунув руки в карманы, прижимал подмышкой маленький черный ящик. Толкнув Самгина, он пробормотал «Извиняюсь». И затем добавил «Ни черта не будет. Так вот, подудим, поедим, попьем, поспим, помрем». «А вот увидишь», — громко сказал человек с трубой. «Да что-то будет», — подумал Самгин. «Война? Едва ли. Но лучше война. Создалось бы единство настроения, расширятся права думы. Как всегда, после пассивного участия в собраниях людей, он чувствовал себя как бы измятым словами, пестротою и, и обилием противоречий. И как всегда он вынес из собрания у Лаптева обычное пренебрежение к людям. «Не Фаусты, не донкихоты думал он и замедлил шаг, доставая папиросу, Взвешивая слова тагильского о Кутузове. «Новый тип русского интеллигента!» Его настолько встревожила эта мысль, что он заставил себя не думать о Кутузове. Остановился, закурил и, медленно шагая дальше, уговаривал себя. Таким типом, может быть, явился бы человек, гармонически соединяющий в себе Дон Кихота и Фауста. Тагильский. Чего хочет этот иезуит? Тем, что он говорил, он, наверное, провоцировал, хотел знать количество сторонников большевизма. Рабочие, если это были действительно рабочие, не высказались. Может быть, они единственные большевики в этой начинке пирога? Елена остроумно И почти уже озлобленно он подумал, тусклые мелкие люди. А между тем жизнь снова угрожает событиями, которые потребуют сопротивления им. Потребуют, ибо они грозят порабощением личности, еще более тяжким порабощением. Да-да, каждая мысль имеет право быть высказанной. Каждая личность обладает неоспоримым правом мыслить свободно, независимо от насилия эпохи и среды. Это Клим Иванович Самгин твердо помнил. Он мог бы одинаково свободно и с равной силой повторить любую мысль, каждую фразу, сказанную любым человеком. Но он чувствовал, что весь поток этих мыслей требует ограничения в единую форму, включение в берега, в русло. Он видел, что каждый из людей плавает на поверхности жизни, держась за какую-то свою соломинку, и видел, что бесплодность для него словесных дождей и вихрей Усиливало привычное ему, полупрезрительное отношение к людям. Обостряло это отношение до сухой и острой злости. Он опасался выступать в больших собраниях, потому что видел, многие из людей владеют искусством аристики и изощреннее его. Знают больше фактов, прочитали больше книг. Существуют люди более талантливые, чем он. Да, к сожалению, существуют такие. И Клим Иванович Самгин вспоминал горбатенькую девочку, которая смело, с глубокой уверенностью в своем праве крикнула взрослым «Да что вы озорничаете, не ваши детеныши-то!» Снова начал капать дождь. Самгин взял извозчика, спрятался под кожаный верх пролетки. Лошадь бежала тихо. Уродливо подпрыгивал ее круп. Цокола какая-то развинченная железина. По коже над головой седока сердито барабанил дождь. «Какая скудная жизнь», — обиженно думал Клим Иванович. Но это его настроение держалось недолго. Елена оказалась женщиной во всех отношениях более интересной, чем он предполагал. Искусная в технике любви, она легко возбуждала его чувственность заставляя его переживать сладчайшие судороги, неиспытанные им силы. А он был в том возрасте, когда мужчина уже нуждается в подстрекательстве со стороны партнерши и благодарен женщине за ее инициативу. «Я люблю любить, как угарная», — сказала она как-то после одной из схваток, изумившей Самгина. Любить, друг мой, надо виртуозно, а не как животное или гвардейский офицер. Интересна была она своим знанием веселой жизни людей большого света, офицеров гвардии, крупных бюрократов, банкиров. Она обладала неиссякаемым количеством фактов, анекдотов, сплетен и рассказывала все это с насмешливостью бывшей прислуги богатых господ прислуги которая сама разбогатела и вспоминает о дураках. Так как она любила читать и уже много читала, у нее была возможность сравнивать живых с умершими и настоящих с выдуманными. «Ах, если б можно было написать про вас, мужчин, все, что я знаю!» — говорила она, щелкая пальцами, и в ее глазах вспыхивали зеленоватые искры. «Бойкая, настроенная всегда оживленно, Окутав свое тело подростка в яркий китайский шелк, она мягким шариком бесшумно каталась из комнаты в комнату, напевая французские песенки, переставляя с места на место медные и бронзовые позолоченные вещи и стрекотала, как сорока. Страсть к блестящему у нее была тоже сорочья, да и сама она вся пестро блестела. К вещам она относилась почтительно с любовью, ласково поглаживала их пальцами, предлагая Самгину. «Посмотрите, как ловко это сделано!» «Замечательно!» — соглашался Клим Иванович, глядя сквозь очки на уродливого китайского башка и подозревая, что она его экзаменует, изучает его вкусы. Устав бегать, она с папиросой в зубах ложилась на кушетку и очень хорошо рассказывала анекдоты, сопровождая звонкою игру голоса, Быстрым мельканием мелких гримас. «Приезжает домой светская дама с гостьей И кричит на горничную, Зачем это вы переставили мебель и вещи в гостиной Так глупо, бессмысленно? Это не яс, это барышня приказали!» Тогда мамаша говорит гостье, «У моей дочери замечательно остроумная фантазия!» Самгин любезно усмехался, Находил анекдоты такого типа плоскими, вычитанными из юмористических журналов, и немедленно забывал их. Но нередко он слышал анекдоты другого рода. Кутили у медведя в отдельном кабинете, и один уездный предводитель дворянства сказал, что он за полную передачу земли крестьянам. «Надобно отдать им землю даром. А у вас есть земля? Ну а как же?» «Но заложено и перезаложено, так что банк продает ее с аукциона. А я могу сделать себе карьеру в Думе, я неплохой оратор». «Смешно?» «Смешно», — соглашался Клим Иванович. «А знаешь, что сказал министр Горемыкин Суворину?» «Неплохо, что мужики усадьбы жгут. Надо встряхнуть дворянство, чтобы оно перестало либеральничать». Самгин, не интересуясь, откуда ей известно мнение министра, спросил. Когда это было? В пятом году. В этот год очень сильно кутили, а старик Суворин милый и умный. Такой замечательный знаток театра, но актеров не любит. В нем есть что-то мужицкое, суровое. Актеров и актрис он считает блаженными негодниками. У актера своей молитвы нет. А надобно, чтоб у каждого человека была своя молитва. Вот как он говорил. Я встречала его довольно часто, хотелось попасть в театр к нему. Но он сказал, нет, Лена, вы для оперетки, для Водевиля. Но оперетку не люблю, Водевили у меня не играют. Он странный. Впрочем, все русские странные. Нельзя понять, чего они хотят, республики или всемирного потопа. Самгин, слушая такие рассказы и рассуждения, задумчиво и молча курил и думал, что все это не к лицу маленькой женщине, бывшей котке не к лицу ей и чем-то немножко мешает ему. Но он все более убеждался, что из всех женщин, с которыми он жил, это самое легкое и удобное для него, и едва ли он много проиграл, потеряв Таисию. Свою биографию Елена рассказала очень кратко и прерывая рассказ длинными паузами. Бабушка ее, ивонна Донжеро, была акробаткой в цирке, сломала ногу, а потом сошлась с тамбовским помещиком. Родила дочь, помещик помер, бабушка открыла магазин мод в Тамбове. Мать училась в гимназии, кончила. В это время бабушка умерла, задавленная пожарной командой. Мать преподавала в гимназии французские и немецкие языки, а ее отдала в балетную школу, откуда она попала в руки старичка, директора какого-то департамента Министерства финансов, Василия Ивановича Ланена. «А после него дальше?» — просто закончила она. «А мать?» — спросил Самгин. — Умерла в Крыму от чахотки. Отец — учитель физики, бросил ее, когда мне было пять или шесть лет. Самгину казалось, что теперь Елена живет чистоплотно, и хотя сохранила старые знакомства, но уже не принимает участие в кутежах, и даже, как он заметил по отношению Лаптева к ней, пользуется дружелюбием кутил. Он был с нею в Государственной Думе в тот день, когда там слушали запрос об убийствах рабочих на ленских промыслах. В ложе министров налево, крайний. «Премьер Макаров, знаешь, — шептала Елена. — Нет, подумай, — продолжала она шептать, — я этого гуся без штанов видела у одной подруги-француженки, а ему поручили Россией командовать. Вот это анекдот!» Ее шепот досадно мешал Самгину сравнивать картину заседания Парижского парламента с картиной, развернутой пред ним в этот час. Там, в Париже, сидели фигуры, в большинстве однообразно тяжеловатые, коренастые. Сидели спокойно и свободно, как у себя дома, уверенные, что они воплощают в себе волю народа Франции. Среди них немало юристов, знатоков права, и юристы стоят во главе их, руководят ими. Эти люди живут на земле, которая не качается под ними. Они представляют давно организованные партии, Каждая партия имеет свою историю, свои традиции. Тут Самгину вспомнилось произнесенное на собрании слово «отечество». У этих людей с семьсот восемьдесят девятого года есть отечество. Они его завоевали. «Вот уж кто умеет рассказывать анекдоты, это он, Макаров», — шептала Елена. «А посмотри, какая противная морда у Маркова, и этот бездарный паяц Пуришкевич». «Вертятся, точно его поджаривают. Не очень солидное сборище, а?» «Да», — согласился Самгин, напряженно рассматривая людей, которые хотят быть законодателями, и думая, что может дать мне Нагайцев. Нагайцев извивался в кресле рядом с толстым, рыжебородым, лысоватым человеком в поддевке. Самгину казалось, что шея этого человека гораздо шире головы, и голова не покоится на шее а воткнута в нее и качается на ней точно арбуз на блюде которое толкает кто то отечество этого человека вероятно ограничено пределами его уезда или губернии марков похож на провинциального дьяона у него скулы и народца мордовские скулы радзянка на метр отеля Преобладают какие-то люди без лиц и, вероятно, без речей. Эти люди, заполняющие амфитеатр, слишком разнообразно одетые, ведут себя нервозно, точно школьники в классе, из которого ушел учитель. Перешептываются, наклоняясь друг к другу, подскакивая в креслах. Вот обернулся к депутату, сидящему сзади его, профессор Милюков, человек с круглой серебряной головкой, красным личиком новорожденного и плотным рядом острых блестящих зубов. Он улыбается, как бы готовясь укусить. Этот имеет представление об отечестве. Это величина. А кто еще равен ему в разноплеменном сборище людей, которые перешептываются, оглядываются, слушая, как один из них, размахивая рукою, читает какую-то бумагу, прикрыв ею свое лицо? Впереди их, в большом ящике, блестят золоченые мундиры министров. И над одним мундиром трясется, должно быть, от смеха, седенькой оборотка министра юстиции. Клим Иванович Самгин был не настолько честолюбив, чтобы представить себя одним из депутатов или даже лидером партии. Но он вспомнил мнение Лютова о нем и, немало не напрягая воображение, Вполне ясно увидел себя в ложе членов правительства. Вот, наконец, произнесена фраза «так было, так будет». Она вызвала шум, сердитый, угрюмый, на левых скамьях, громкие рукоплескания монархистов. Особенно громко хлопая, стоял, широко размахивая руками, человек в поддевке, встряхивая маленькой головкой точно пытаясь сбросить ее с шеи, неестественно толстой. Нагайцев сидел, спрятав голову в плечи, согнув спину, положив руки на пюпитр и как будто собираясь прыгнуть. Все люди в зале шевелились, точно весь зал встряхнул чей-то толчок. Фразу сказал министр с лицом солидного лакея первоклассной гостиницы. Он сказал ее, нахмурив лицо и тоном пророка. «Ах, болтун! Это он у Леонида Андреева взял!» Прошептала Елена, чему-то радуясь, и даже толкнула Самгина локтем в бок. Самгин вспомнил наслаждение смелостью, испытанное им на встрече Нового года, и подумал, что, наверное, этот министр сейчас испытал такое же наслаждение. Затем вспомнил, как укротитель парижской коммуны, генерал Галифе, встреченный в парламенте криками «Убийца!» Сказал, топнув ногой. «Убийца? Здесь?» «Ой, как закричали!» «Знал бы ты, какой он дурак, этот Макаров!» Точно оса жужжала Елена в ухо ему. «А вон этот, который наклонился к Набокову, Шура Протопопов, забавный человечек!» «Набоков очень элегантный мужчина! А вообще какие все неуклюжие, серые!» Клим Иванович согласно кивнул головой. Да, пожалуй, и не нужно обладать особенной смелостью для того, чтобы говорить с этими людями решительно, то нам горбатые девочки. Пред ним одна за другой мелькали, точно падая куда-то полузабытые картины. Полиция загоняет московских студентов в манеж. Мужики и бабы срывают замок с двери хлебного магазина. Вот поднимают колокол на колокольню. Криками «Ура!» встречают голубовато-серого царя тысячи обывателей Москвы. Также встречают его в Нижнем Новгороде. Тысяча людей всех сословий стоит на коленях пред Зимним дворцом, поет «Боже, царя храни!» кричит «Ура!». А этот царь, по общему мнению, явное ничтожество бездарный, безвольный человек, которым будто бы руководит немка-жена и какой-то проходимец, мужик из Сибири, может быть потомок уголовного преступника. Вот, наконец, десятки тысяч москвичей идут под красными флагами за красным в цветах гробом революционера Николая Баумана, после чего их расстреливают. Здесь собрались представители тех, которые стояли на коленях Тех, кого расстреливали, и те, кто приказывает расстреливать. Люди в массе так же бездарны и безвольны, как этот их царь. Люди только тогда становятся силой, творящей историю, когда во главе их становится какой-нибудь смельчак, бывший поручик Наполеон Бонапарта. Да, так было, так будет». Елена все шептала, называя имена депутатов, характеризуя их. Клим Иванович Самгин наклонил к лицу ее голову свою, подставил ухо, делая вид, что слушает, а сам быстро соображал. Нужна смелость и простой ясный лозунг. «Франция, отечество, страна отцов!» Этот лозунг понятен только буржуазии, которая непрерывно из рода в род развивает промысла, и торговлю своего отечества, командует его хозяйством, заставляет работать на свое отечество африканцев, индусов, китайцев. На каждого англичанина работает пятеро индусов. Возможен ли лозунг «Россия, отечество» в стране, где непрерывно развертывается драма раскола отцов и детей, где почти каждое десятилетие разрывает интеллигентов на шестидесятников, Семидесятников, народников, народовольцев, марксистов, толстовцев, мистиков. Клим Иванович чувствовал себя так, точно где-то внутри его прорвался нарыв, который мешал ему дышать легко. С этим настроением легкости, смелости он вышел из Государственной думы и через несколько дней в этом же настроении он говорил в гостиной известного адвоката через несколько месяцев романовы намерены устроить празднование трехсотлетия своей власти над россией государственная дума ассигнировала на этот праздник пятьсот тысяч рублей как отнесемся мы интеллигенция к этому праздничку не следует ли нам вспомнить чем были наполнены эти три сотни лет он старался говорить не очень громко памятуя, что с годами суховатый голос его звучит на высоких нотах все более резко и неприятно. Он избегал пафоса, не позволял себе горячиться, а когда говорил то, что казалось ему особенно значительным, понижал голос, заметив, что этим приемом усиливает напряжение внимания слушателей. Говорил он, сняв очки полагая, что блеск и выражение близоруких глаз весьма выгодно подчеркивает силу слов. Он сделал краткий очерк генеалогии Романовых, указал, что последним членом этой русской фамилии была дочь Петра I Елизавета, а после ее престол империи российской занял немец, герцог Гольштейн Готторбский. Он был уверен, что для некоторых слушателей этот исторический факт будет новостью, и ему показалось, что он не ошибся. Некоторые из слушателей были явно удивлены. Оценив их невежество презрительной усмешкой, господин Самгин стал говорить смелее. Перечислил все народные восстания от Разина до Пугачева, не забыв и о бунте Кондрата Булавина, о котором он знал только то, что был донской казак Булавин и был бунт. А чего хотел донской казак? и в каких формах выразилось организованное им движение. Об этом он знал столько же, как и все. «Юноша Михаил Романов был выбран боярами в цари за глупость», докторально сообщал Самгин слушателям. «Единственный умный царь из этой семьи, Петр Первый, и это было так неестественно, что черный народ признал помазанника божья антихристом, слугой сатаны» а некоторые из бояр подозревали в нем сына патриарха Никона, согрешившего с царицей. Кратко изобразив царствование цариц, Александра, Николая Первого и еще двух Александров, он сказал, «Весьма похоже, что ныне царствующий Николай Второй родня Михаилу Романову только по глупости». Тут он сделал перерыв, отхлебнул глоток чая, почесал правый висок ногтем мизинца, и, глубоко вздохнув, продолжал. «Итак, Россия, Отечество наше, будет праздновать 300 лет власти людей, о которых в высшей степени трудно сказать что-либо похвальное. Наш конституционный царь начал свое царствование ходынкой, продолжил кровавым воскресеньем 9 января пятого года и недавними убийствами рабочих ленских приисков». «Вы забыли о войне с Москвой!» — крикнул кто-то, невидимый из темного угла. «Нет, не забыл», — откликнулся Самгин. «Я все помню, но останавливаюсь на деяниях самодержавия наиболее эффектных». «Уж чего эффектнее!» «Московские события пятого года я хорошо знаю, но у меня по этому поводу есть свое мнение, и, будучи высказано мною сейчас, оно отвело бы нас далеко в сторону от избранной мною темы». «Просим мне прерывать», — мрачно и угрожающе произнес высокий человек с длинной узкой бородой и закрученными в кольца усами. Он сидел против самгина и безуспешно пытался поймать ложкой чаинку в стакане чая, давно остывшего.